Фёдор Достоевский. Мальчик у Христа на ёлки. Из цикла Дневник писателя. Прочитано специально для Бафин кафе» при поддержке слушателей на Патреоне. Часть первая. Мальчик с ручкой. Дети странный народ. Они снятся и мерещатся.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 Там в подвалах пьянствуют с ними их голодные битые жёны, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка и грязь и разврат, а главное водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит ещё вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он с приспёкшимся дыханием упадёт чуть не без памяти на пол. И в рот мне водку скверную безжалостно вливал. Когда он подрастёт, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику. Но всё, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенноми преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже безо всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят всё: голод, холод, побой, только заодно, за свободу и убегают от своих холотников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего. Нигде он живет, никакой он нации. Есть ли бог, есть ли государь? Даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать. И однако же все факты. Часть вторая. Мальчик у христа на елке. Но я романист и, кажется, одну историю сам сочинил.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 Хозяйку углов захватили ещё два дня тому назад в полицию. Жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мёртво пьяный, не дождавшийся праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то 80-летняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к её углу близко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 Какой город! Никогда он ещё не видал ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой чёрный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями, на улице чуть смеркнётся, никого. Все затворяются по домам и только завывает целый стай собак. Сотни, тысячи их воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло, и ему давали кушать. А здесь, господи, кабы покушать. И какой стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз. Мёрзлый пар валит от загнанных лошадей из жарко дышащих мордах, сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются. И, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь.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 Как тут хорошо спать. Пойдём ко мне на ёлку, малыш, прошептал над ним вдруг тихий голос. Он подумал, было, что это всё его мама, но нет, не она. Кто же это его позвал? Он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку, и вдруг какой свет, какая ёлка? Да и не ёлка это. Он и не видал ещё таких деревьев. Где это он теперь? Все блестит, все сияет, и кругом все куколки. Но нет, это все мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все не целуют его, берут, его несут с собою, да и сам он летит. И Видит он, смотрит его мама и смеется на него радостно.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 Что мальчики эти и девочки, все были такие же, как он дети, но одни замёрзли ещё в своих корзинах, в которых их подкинули на лестнице к дверям петербургских чиновников. Другие задохнулись у чухонок от воспитательного дома на прокормлении. Третьи умерли у сокшей груди своих матерей во время самарского голода. Четвёртые задохнулись в вагонах третьего класса от Смраду, и все-то они теперь здесь.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 А внизу на утро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замёршего за дровами мальчика. Разыскали и его маму. Та умерла ещё прежде его. Оба свиделись у Господа Бога в небе. И зачем я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник да ещё писателя? А ещё обещал рассказы преимущественно о событиях действительных. Но вот в том-то и дело. Мне всё кажется и мерещится, что всё это могло случиться действительно. То есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там о ёлки у Христа уж, и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет. На то я и романист, чтоб выдумывать.